Речь, между прочим, шла о той же самой церкви, где я познакомилась к Ксимириусам и где Гидеон в первый раз поцеловал меня. И хотя у меня не было времени впадать в ностальгические воспоминания, мне казалось, что все события прошли уже давным-давно, и прежде всего, если еще подумать, сколько всего с тех пор случилось, в действительности же между ними лежали всего несколько дней. Гидеон постучал мне снаружи в дверь. «Готово?» Нет. К сожалению, для моего платья ещё не придумали замка-молнии, сказала я, отчаявшись из-за большого количества пуговиц на спине, которые я даже изогнувшись самым невероятным образом, не могла достать. Я выскользнула из исповедальни. Прекратится ли когда-нибудь моё сердце биться быстрее при виде Гедеона? Пройдёт ли когда-нибудь у меня чувство при каждом взгляде на него быть ослеплённой чем-то прекрасным? Возможно, что нет. И при этом на нём был совершенно неприметный тёмно-серый костюм, под ним жилетка и белая рубашка. Но все вещи просто очень ему шли. Широкие ксимелиус, который болтался вниз головой на балконе, откашлялся. Была когда-то маленькая овца. Она оставилась верна и послушна. Очень симпатично, быстра сказала я. Неподдающийся времени прикид босса мафии. Между прочим, галстук завязан безупречно. Мадам Росси не была бы горда тобой. Вздохнув, я снова вернулась к своим пуговицам. О, боже, изоблетучать занка молнии должен был бы уже давным-давно провозглашён быть цветы. Гидон широко улыбнулся. Повернись и дай мне это сделать, сказал он. О, он коротко запнулся. Та «Да и же сотня. Это тянулось достаточно долго, пока он застегнул все пуговицы. И виною этому было вероятно то, что на каждый второй он целовал меня в затылок. Я бы с уверенностью наслаждалась всем этим больше, если бы Ксемериус при каждом поцелуе не восклицал: "Шмац-смац, маленький француз". Наконец мы были готовы. Мадам Россини дала мне закрытый домик в светло-серой платье с кружевным воротничком. Юбка была мне несколько длинна, так что я сразу же споткнулась об неё, и грохнулась бы во всю длину, если бы гидон не подхватил меня. Но в следующий раз я одену брючный костюм, сказала я. Гедуон рассмеялся и уже собрался поцеловать меня, но так как Семериус уже взвыл: "Нет, только не снова", я мягко оттолкнула его от себя. "У нас больше нет времени", сказала я. А кроме того, в 2 м над нашими головами висит похоже на летучую мышь креатура и корчит отвратительные гримасы. Я сердито посмотрела на Семериуса.